Загадочный старец. В истории нередко происходят явления, оставляющие после себя тайны, на разгадку которых уходят годы, а то и столетия. А бывает, что тайна так и остается раскрытой, даже если ключ к ней ищут многие дотошные исследователи. В числе таких загадок последние дни жизни и смерть российского императора Александра I – породившие множество слухов и домыслов, опровергающих официальную версию кончины коронованного властителя. Александр I был одним из самых популярных европейских монархов первой iii XIX века. Вместе с тем, по определению биографов императора, Он являл собой сфинкса, неразгаданного до гроба, и наиболее трагическое лицо русской истории. Его драма – это драма человеческой личности, вынужденная сочетать в себе столь несовместимые качества, как власть и человечность. Вкратце, историческая хроника последних месяцев царствования Александра I такова. Летом 1825 года император неожиданно решает совершить поездку в Таганрог за штатный город, иссушенный солнцем и ветрами. Повод для путешествия – болезни императрицы Елизаветы, которой врачи посоветовали временно переменить сырой петербургский климат на сухой южный. Александр выехал из Петербурга 11 сентября 1825 года один, чтобы самому все приготовить к прибытию жены. Спустя 13 дней он уже был в Таганроге и сразу же занялся устройством дома, отведенного августейшей Чите. Елизавета прибыла в Таганрог 23 сентября, и с этого дня, по словам приближенных, между супругами установились благостные, даже нежные отношения, словно они заново переживали свой далекий медовый месяц. Они прогуливались вдвоем, приветливо отвечая на поклоны прохожих. Объезжали в коляске окрестности, завтракали и обедали не тоже вдвоем, без свиты. Лишь однажды император совершил почти вынужденную инспекционную поездку в Крым, где его пригласил граф Воронцов. В Севастополе Александр почувствовал себя плохо. Сказалось, переохлаждение во время перехода через горы. В Таганрог он возвратился совсем больным. Доктора поставили диагноз – желчно-желудочная лихорадка. В качестве лечения прописали слабительное, но жар не спадал, кожа лица пожелтела, заметно усилилась глухота, которой император страдал последние годы. 10 ноября 1825 года, встав с постели, Александр впервые потерял сознание, а придя в себя, с трудом произнес несколько слов. Придворный врач Тараса уже не верил в выздоровление и предложил императрице послать за священником. Александр согласился, и 18 ноября священник исповедовал его в присутствии императрицы, близких, врачей и камердинеров. Причастившись, император поцеловал руку жены и сказал: "Никогда не испытывал я такого утешения и благодарю вас за него". Всем стало ясно, что кончина близка. На следующий день, 19 ноября, в 10 часов 50 минут утра царь Александр благословенный, не приходя в сознание, испустил последний вздох. Ему было 47 лет и 11 месяцев. Елизавета опустилась на колени, с молитвами перекрестила императора, поцеловала его холодный лоб, закрыла ему глаза и, сложив платок, подвязала подбородок. Во всей этой кратко изложенной хронике есть несколько загадочных моментов, которые до сих пор не могут прояснить историки. Начать хотя бы с того, что император умер на 48-м году жизни, полной силы и энергии, до этого никогда серьезно не болея, отличаясь отменным здоровьем. Правда, некоторые странности в его поведении окружающим явно бросались в глаза. Смятение умов вызывало то, что в последние годы Александр все более уединялся, держался особняком, хотя... В его положении и при его обязанностях сделать это было чрезвычайно сложно. Близкие к нему люди все чаще слышали от него мрачные высказывания. Увлекшись мистицизмом, он практически перестал с прежней педантичностью вникать в дела управления государством, во многом передоверившись всесильному временщику Аракчееву. Другой, более интимный момент. Александр, так любивший молодости общества, дам, в зрелом возрасте, совсем к ним охладел. За годы войны с Наполеоном он отдалился от любовницы, прекрасной Марии Нарышкиной, предпочитая жизнь строгости и благочестия, особенно в отношении к Елизавете. В свои 47 лет Александр стал вести жизнь нелюдимого затворника. Оставшись один, он подолгу, преклонив колено, молился перед иконами, отчего на его коленях, по свидетельству доктора Тарасова, даже образовались мозоли. Напрасно дипломаты добивались аудиенции, Александр давал им все реже и реже их, и в словах, с которыми он к ним обращался сквозь его обычную любезность, все чаще прорывались горечь и разочарование. Не совсем было понятно окружающему поведению Александра по отношению к заговору декабристов, о котором он, конечно же, был осведомлен. Это видно из его дневниковой записи, в которой есть такие слова. Ходят слухи, что пагубный дух свободомыслия или либерализма распространяется или, по крайней мере, начал распространяться в армии. Везде существуют тайные общества и клубы, тайные агенты, которые повсюду разносят их идеи. И все же следует заметить, что, требуя усилить надзор над интеллектуальными и военными кругами, Александр, тем не менее, не отдавал никаких приказов начать какое-либо расследование или прибегнуть к арестам. И, наконец, о причинах самой смерти Александра. Болезнь его была, на удивление, скоротечной и безжалостной. Согласно протоколу вскрытия, кончина императора была вызвана желчной болезнью, сопровождавшейся осложнением на мозг. Но при этом врачи констатировали, что большая часть органов находилась в превосходном состоянии. А очевидец вскрытия, квартирмейстер Шенник отмечал, «Я не встречал еще так хорошо сотворенного человека. Руки, ноги, все части тела могли бы служить образцом для воятеля. Нежность кожи необыкновенная». И все же самое удивительное происходило после смерти Александра. Гроб с его телом находился еще в Таганруге, а слухи одни тревожнее и фантастичнее других, распространялись от селения к селению. Этому способствовало прежде всего то, что тело императора не было показано народу, что, в общем-то, объяснялось его плохим состоянием. Но об этом мало кто знал, а потому уже в Туле, куда приблизился траурный кортеж, Прошел слух, будто бы император был убит своими подданными извергами и господами. Действительно, простолюдинам было отчего прийти в смятение. Смерть царя вдали от столицы после короткой странной болезни, долго откладывающейся перевоз тела в Петербург, да и погребение без позволения увидеть лицо правителя в открытом гробу. Все это не могло не породить всяческих слухов. Одни говорили, что государь вовсе не умер в Таганроге, а на английской шлюпке отплыл в Палестину к святым местам. Другие утверждали, что он был похищен казаками и тайно уехал в Америку.